Глава четвертая. Эпоха Вселенских Соборов. Первое. Века между четвертым и восьмым в учебниках церковной истории называются обычной эпохой Вселенских Соборов. И, конечно, в этом процессе вхождения человеческого ума в разум истины их непреходящее значение. Вершина их четвертый Вселенский Собор в Халкидоне,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 Аполлинарианство было сразу же осуждено как ересь. Не может быть подлинного спасения, если настоящий полный человек заменен во Христе урезанным и умоленным подобием его. Но снова, как и в случае Ария, осуждение еще не давало положительного ответа. По-настоящему начало спора и искания уже полного богословского разрешения его положено было в начале V века в столкновении...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 Аристотеля у антиохийцев, Платона у александрийцев, из противоположения семитического реализма эллинистическому идеализму, из разницы в религиозных навыках и традициях. Во всяком случае, различие касалось именно подхода к религии, первичных интуиций в установке сознания. Богословски же оно выражалось главным образом в разных методах толкования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 его отвергал и феодор мопсуэтский безумие говорит что бог родился от девы говорил он родился от девы тот кто имеет природу девы а не бог Слово, родился от девы тот кто отеми недовидого между тем этим словом еще до всякого богословского уточнения выражала церковь свою веру в абсолютное единство бога и человека во Христе, так что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 Вместо богословского ответа на богословское обвинение, он стремился просто раздавить врага, пользуясь поддержкой императора, слабовольного и нерешительного Феодосия II. В виде опасности, Кирилл обратился в Рим. Там уже и раньше не любили ни история за одностороннюю без с Римом поддержку пелагиан, еретиков, мутивших в то время христианский Запад, проповеди история которые тот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 Причем к константинопольскому епископу для отречения от своих заблуждений дано было десять дней с момента получения им римского решения. Решение же это было переслано в Константинополь через Кирилла, которого папа уполномачивал быть своим представителем. Узнав о постановлении Римского собора, Кирилл собрал в Александрии своих епископов, которые, конечно, подтвердили осуждение и неистория его учения. Собор одобрил также составленную Кириллом для неистория форму отречения – в виде 12 анафематизмов. Весь этот материал и был послан не и епископам главных восточных церквей: Иоанну антиохийскому, Ювеналию иерусалимскому и Акакию верийскому, друзьям не истории и последователям Феодора Мупсуетского. Не история между тем, чтобы парировать то, что ему казалось новым,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 но с богословской прозорливостью он не соединял того великого дара слова, которым так отличались великие каппадокийцы. Особенно опасной и впоследствии отвергнутой была употреблявшаяся и богословская формула «Единая природа Бога слова воплотившаяся», которую Кирилл считал цитатой из Афанасия Великого, но которая в действительности принадлежала осужденному уже церковью Аполлинарию Лаудикийскому. Последователи Аполлинария, чтобы распространять его взгляды, надписывали его произведения именами бесспорных авторитетов церкви, играли на авторитете лица. Ее можно было понять как отрицание во Христе человеческой природы, всецело поглощенной божеством. Человек, по этому учению, так казалось восточным, не спасается, а сгорает в воспепеляющем прикосновении к нему божества поэтому понятно, почему восточные собирались в Ефес с волнением. Не соглашаясь до конца с Несторием, они ехали обличить и осудить прежде всего ереси Кирилла. Несторий также ждал от собора торжественного осуждения Александрийца. Императорское письмо, созывавшее епископов в Ефес, было составлено в резких против Кирилла выражениях. В сущности, пишет монсеньор Дюшен, собор был созван против Кирилла и это нужно иметь в виду для правильной оценки поведения Александрийского архиепископа в Ефесе. Оно подвергалось критике даже в православной исторической науке, для которой святитель Кирилл – один из величайших отцов и учителей церкви. Не говоря уже о попытках попросту реабилитировать Нестори у протестантов. В современной литературе об Ефесе Нестори очень часто выставляется мучеником, а Кирилл – гонителем а судившим заочным без суда без личной встречи своего врага. Действительно, внешне поведение Кирилла может вызвать сомнение, но нужно помнить, что приехав в Ефес со своими епископами, он натолкнулся на очевидную поддержку нестория со стороны императорских чиновников, которым была поручена организация собора. Кирилл хотел богословского решения, а готовилось его осуждение и низложение, и уже не по богословским, а по чисто дисциплинарным причинам при открытом поощрении государственной власти. Две недели прошли в ожидании восточных, опаздывали и римские легаты, а настроение становилось все более напряженным, в городе росла тревога. И вот Кирилл решил не ждать больше, и 22 июня открыл собор, несмотря на протесты императорских чиновников и епископов, поддержавших неистория. Протест был подписан 68 епископами. Таким образом, открывшийся собор был собором одних единомышленников Кирилла. Но его поддерживало и городское население во главе с епископом Ефесским Мемноном. Ефес по первохристианскому преданию был городом Божьей Матери и апостола Иоанна. Несторию были посланы три вызова явиться. Конечно, он их отверг. Из обвинителя он внезапно оказывался обвиняемым. Тогда Кирилл приступил к заочному суду. Епископы одобрили его писание против Нестория, и константинопольский епископ был единодушно осужден. Представитель императора камид Кандидиан протестовал, но действовать открыто боялся. Весь город был за Кирилла. Когда поздно ночью, осудив истории епископы вышли из храма, где они заседали, их встретила огромная толпа с зажженными факелами и с триумфом проводила по домам. Через четыре дня прибыл, наконец, караван Восточных во главе с Иоанном. Возмущенные происшедшим, они немедленно составили свой собор, на котором осудили и низложили Кирилла и его единомышленников за ересь и нарушение церковного мира. И хотя они и не вступили в общение с Несторием, смута перешла в открытое разделение. В завершении всего прибывшие последними римские легаты присоединились к Кириллу, и в их присутствии осуждение Нестори было подтверждено. Собор Кирилла имел еще несколько заседаний. Он подтвердил никейский символ, запретив что-либо добавлять к нему. Будущий аргумент православных против прибавления на западе Филиокве — то есть в словах о Святом Духе от Отца Исходящего, прибавления и от Сына, или составлять новые, решил и несколько канонических вопросов. Между прочим, признал церковную независимость Кипрской Церкви от Антиохии, которой до тех пор она была подчинена. Обе стороны, а также и Кандидиан, отправили донесение о всем происшедшем императору. Каждый старался представить все дело в наиболее выгодном для себя свете. Мы видели, что до сих пор симпатии Феодосия были на стороне Нестория и Восточных, но теперь настроение в Константинополе стало меняться. Голос церковного народа все яснее высказывался против Нестория. В столице процессии монахов требовали его осуждения. Даже его друзья, возмущенные процедурой Кирилла, молчаливо принимали это осуждение. Таким образом, несмотря на все, осуждение Нестория принималось всей церковью, было церковным. Но для восточных главным вопросом был уже вопрос не о Нестории, а о том, что им представлялось еще злейшей ересью об самого Кирилла. Император колебался, его первая реакция очень типична. Он хочет восстановить мир, удалив спорных лиц из обоих лагерей, то есть и Нестория, и Кирилла. Но государство никогда не поймет, что такого рода методы неизбежно обречены на неудачу. Затем он вызвал к себе в Константинополь представителей обеих партий, но и тут никакого соглашения достигнуто не было. В этот момент несторий сам отказался от своей кафедры, и это позволило в преемнике ему выбрать лицо, приемлемое для всех. Кирилл же, игнорируя императора, попросту вернулся к себе в Александрию, где он был под защитой преданного ему народа, и где всякая попытка тронуть его могла вызвать народный бунт. Бессильному Феодосию не оставалось ничего другого, как только признать всех и примириться с фактическим разделением. Фактическая свобода, предоставленная церкви, как всегда, оказалась целительной, хотя и не сразу. Взаимные отлучения, обиды, осуждения нарастали, и многим стало казаться, что пора искать выхода из создавшегося тупика. Нашлись умы и сердца, сумевшие подняться выше личных обид и партийной следарности. Столетний старец-епископ Акаки Верийский написал Кириллу, предлагая придать забвению полемические документы этого спора и решить вопрос по существу. Речь шла о приемлемом для восточных истолкований богословии Кирилла. Снова начались длинные изложения веры и апологии. Обе стороны были искренни, за каждой действительно стоял призрак ереси. Объяснения Кирилла многих удовлетворили по сознанию это он был, несомненно, православен. В конце 432 года в Александрию был послан из Антиохии Павел Емесский с изложением веры восточных, которое, в свою очередь, принял и Кирилл. Теперь можно было восстановить мир. Кирилл вступил в общение с Павлом, и этот последний отправился домой с подписанным Кириллом Томосом. Постепенно подписало его и большинство восточных. В 433 году общение между Египтом и Сирией было восстановлено. Формула единения, подписанная Кириллом, и есть, строго говоря, догматический итог и эпилог Ефесского собора. Эта формула составлена на антиохийском богословском языке. Но тем яснее здесь грань между православием и нестарианством. Протерей Флоровский. Это победа православия над обеими крайностями. Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Он единосущен Отцу по божеству и единосущен нам по человечеству, ибо совершилось соединением двух естеств, то есть природ. Посему исповедуем единого Христа, единого Сына, единого Господа, исповедуем Святую Деву Богородицей, ибо Бог Слово воплотился и вочеловечился, и в самом зачатии соединил с собой храм, от нее восприятый. Это был язык Антиохии, но, принимая его, Кирилл ничего не уступал из того, за что боролся. Здесь было твердо выражено исповедание одной личности во Христе, ограждена была спасительная вера в действительное соединение Бога и человека в одно лицо, в одного Бога-человека. Таков православный эпилог Ефеса. Буря улеглась, но, конечно, с трудом. Несторий томился в отдаленном ливийском оазисе, не неизжитые обиды продолжали давать себя чувствовать, за старыми опасностями уже вставали новые. И все же устами Кирилла, вопреки его страстности, неразборчивости в средствах, истинно восторжествовало. Но в христологическом споре Ефес был только тезисом. Теперь наступало время для антитезиса.